Глава 9. Бешеный тушканчик. Ухо Лорат по прозвищу Копыто. Стоя рядом с этой молодой человеческой самкой, у которой рот затыкался только во сне, я нервно сжимал и разжимал кулак. Ещё попути становящейся, я наблюдал за этой девчонкой и сделал вывод, что она хоть и неопытной, но очень хорошо обученный воин. Об этом говорил её взгляд хищницы, манера движений, два странных коленка за спиной. Потоск какой лёгкостью она раздевалась с одним из моих родовичей из посёла Трёхинберцев, подтвердил мои догадки. Но сегодня эту девчонку и остальных людишек ожидал бой на кулаках с моими суплеменниками, и шансов у них выжить против опытных орков, которые машут кулаками при каждом удобном случае, вообще не было. Меня самого ещё в молодости прозвали копытом за то, что я с одного удара в махонаты в башку убил степного бизоуна. И сейчас мною овладели переживания за этого бешеного тушканчика, так я прозвал оназемку после того, как она ночью, спасая своего дядю, запрыгнула на одного из моих воинов, который хотел поквитаться за потерянный глаз. И было то вовше небольшим метательным лезвием, как одержимое тёмными духами. Пришлось успокоить её ударом в ухо, но моё бойцо это уже не спасло. Если бы кто-нибудь ещё дней 10 назад сказал мне, что я буду беспокоиться за жизнь представителя человеческой расы, то я этому болтуну вырвал бы язык и в жопу засунул. И сейчас Пока мой отец вождь племени Сломоны клык с помощью жребьёвки отбирал из желающих противников для этих людей, я снова вспомнил событие, которое заставили меня переступить через непорязьнь хилым людишкам. На следующий день после того, как наш шаман предсказал появление кровавого дракона и объявил о сборе орды, вождь послал меня за границу степи. Свой сдохнем к крипто, встретиться с правителем расы пещерных гоблинов и предложить ему присоединиться к нам, чтобы не пропустить вторжение в империю, а значит, получить возможность поучаствовать в делёжке трофеев. Хотя я был опытным вождём и понимал, что если надеяться только на свирепых псёрков, то арда далеко не продвинется. Завязнет и захлебнётся кровью. Когда империя бросит всю магическую мощь на нашу голову, и нужныскою союзников. Гоблины хоть и не представляли из себя серьёзной войсковой силой, но были очень хитры, а когда вопрос касался наживы, то эти уродливые коротышки становились очень кровожадными и жестокими. Переговоры длились 3 дня, но я убедил их короля выступить с нами против империи. И тот пообещал, что сразу после нашего отъезда вслед за нами выдвинутся 3000 его воинов. Хотя воинами их можно было называть с очень большой натяжкой. Любого из них я мог убить обычным пинком. Кстати, помимо больших шкур коз и мелких шкур степного зверья, которые мой тесть прослал гоблинам как небольшой задаток, эти нас о тороце потребовали оставить им наших лошадей. которых нерника опустили под ножь, обглодали до костей. Поэтому возвращаться пришлось на своих двоих. Когда мы преодолели чуть больше половины обратного пути, в одну из ночёвок ко мне пришёл дух отца степи. Хотя утром я уже сомневался, что это был сон. Чувствую, что кто-то ползает по моей груди. Я открыл глаза и увидел землеройку, небольшого хорька. которого чест ради шкурки выманивая из нор ловили дети. Зверёк заметил, что я очнулся, чирикнул вдоль дёру. А когда я увидел, как он резко забрался на плечо огромного орка, то меня сковал страх, перемешку с удивлением, и даже пальцем не мог пошевелить. Орк был выше меня на пару локтей в массивных металлических доспехах, круглый шлем с вырезанной под глазом Ро русский обоз пастеноплечники, широкий цельнонагрудник, наручни почти до локтя с шипами по бокам и поножи защищающие ноги ниже колена. Из-за его спины был виден край огромного деревянного щита, а в левой руке он держал толстое древко двуручной здоровенной секиры, которую я вряд ли смог бы удержать даже двумя руками. В траве вокруг этого громилы крутились мелкие зверьки. А сбоку послушно сидел степной волк и с интересом меня разглядывал. Когда я засыпал, степь уже погрузилась в область ночи, но во сне была середина дня. И бросив взгляд в сторону, я увидел одного из своих воинов возле костра, который сегодня назначал дежурить начную смену. Но тот не обращал на происходящее никакого внимания. "Кто ты?" спросил я, собрав всю волю в кулак. чтобы голос не дрогнул. Ты знаешь, кто я? ответил воин голосом, как если бы говорить во внутрь бочки, и толстым пальцем аккуратно по часовой землеройк снял с верка с плеча и опустил вниз. Он был кров. Я знал этого гиганта. Это был отец степи, который служил и нам домом. В преданиях моего народа именно так и описывался его дух. Воин-великан с огромным двусторонним топором и рядом всегда находилась преданная волчица, символизирующая всех живых существ степи. Поговаривали, что отец степи есть наш прародитель. Он всегда, выбрав кого-то одного из моих родичей, являлся ему накануне глобальных перемен в жизни моего народа. Будь то хоть сезонная засуха, хоть голод, хоть павольная болезнь. Я предупреждал об опасности. Но в этот раз именно я удостоился узреть великий дух степи и уже подозревал, что его появление связано с нашими планами нападения на империю. Почему я задал я глупый вопрос, на который получил ответ, вернувший меня с облачка вниз? Вы считаете себя особенным? Встреча со мной возложит на тебя ответственность и обязанность, от которых будет зависеть не только твоя жизнь, но и судьба твоего народа. Не каждому по силам нести такую ношу. Вроде посмотри на силу твоего духа. Завтра ты встретишь молодую, шанкую человеческую расу, и твоя задача оберегать её. Впервые очередь о своей же сородичей. Но, люд наш враги, и попытался возразить, я не желаю переступать через свою ненависть к человечеству, и тут же пожалел об этом. Волчица зарычала, а отец степи не желал слушать моё возражение. Он ударил лоб окум секирой в землю с такой силой, что я даже почувствовал толчок под задницей. А всё мелкая живность тут же разбежалась по сторонам. Никаких, но как ихню рыкнул разгневанный дух и тоже перешёл на спокойный тон. Вот и шансы будет зависеть ваше будущее. С ней будет мужчина, он не нуждается в твоей помощи. Не лучше с ним не вступай в конфликт. За ним стоят очень могущественные силы из нашего мира духов. которую лучше не злить. Почем так важно эта самка. Не смог я сдержать любопытство и хотелось знать, ради чего мне придётся идти против своих же. "Лучше скоро ты всё поймёшь", ответил отец, потом уколол свой палец о шип наручню, наклонился и три раза провёл им поперёк моего лица. Это её боевая метка. Теперь ты всюду будешь сражаться под этим символом. Если не справишь, то мы ещё встретимся. И помни, ухолорад, я всегда рядом. Я само исчеп. Я проснулся, когда уже начал светать, и долго пытаюсь осознать сон, сидел на одном месте, пока ко мне не подошёл один из моих воинов и поинтересовался, что это за три кровавых линии у меня на лице. И тогда я понял, что сон был как бы совсем не сон. Но пока мы не увидим ту парочку, о которой говорил дух степи, я решил никого не посещать в Проезжашее сегодня ночью. И уже через сутки мы их встретили. Ни девчонка, ни её дядя не были имперцами, но не это меня удивило. Необычным было то, что в обоих не было ни капли страха. Совсем не было. Люди попав в плен коркам или валялись на оках молясном схождениие. Или погибали достойно, с гордо поднятой головой, но при этом всё равно от них воняло страхом. Оглядевшись у двоих сложилось впечатление, что для них это всего лишь небольшое очередное приключение, о котором они будут вспоминать с улыбкой за кружкой хмеля. И мои ничем не подпитанные подозрения подтвердились, когда варгана заризала бывал во войно, как козла во время забоя. Он демонстрировал моим родичам своё превосходство, но сейчас, перед их выходом на кулачный бой с опытными воинами, я переживал за обоих. Война троих имперцев мне было плевать. Я даже желал их смерти. Слишком долгой вражда длится между нашими народами. А вчера я поссорился со своим отцом из-за этого боя. Он специально всё подстроил и хотел устранить всех пятерых людей. чтобы не терять свой авторитет перед началом войны с империей и даже слушать меня не стал дух степи и его заботи о этой парочке на земсцев выставив мои аргументы игрой воображения он надеялся только на наше желание и умение убивать и давно перестал верить в помощь духов он даже отказывался ждать кровавого дракона поставив меня в известность Он советь вождь предложит в ближайшее время чёт от Оку и захватить первый приграничный форт. Его веру в предков подорвал шаман моего племени сломный культик. Очень уж давно он не давал дельных советов, исходящих из мира мёртвых. И даже моя мать не смогла повлиять на решение вождя. И вот пятёрка людей сошлась поединки с моими сородичами. Причём одна из них оказалась орчанка по прозвищу Кувалда из-за огромных грудей, которыми она могла на спор, навалившись сверху, раздавить металлическую кружку. Её обходила стороной не только женская часть племени, но и воины, ну ещё до которых ни один десяток убитых врагов старались не связываться с этой чокнутой орчанкой. Эту баба любила две вещи: хорошую драку и плоские утехи. Причём часто первое развлечение совершенно не мешало второму. И сейчас тыку Голдию досталось сопереньки в Аргону, которая на её фоне смотрелась действительно как тушканчик против безоно. Причём бешеной были обе. Но и ноженьку просто физически было раз в 10 слабее её. У меня даже был порыв выйти вместо неё. Но зрители просто не допустили бы этого, и обвинили я, мой сын, задало вопрос. Почему ты выбрал именно меня, дух степи? Вокруг много орков достойнее меня. Я вздрогнул, когда в голове раздался ответ. Если будешь задавать глупые вопросы, то никогда не познаешь славы и уйдёшь в мир духов, не оставив ни следа в истории своего народа. Как я поту осознать, что в моей башке так просто может кто-то поселиться. Двое имперцев уже были мёртвые. Один умер от мощного удара в грудь. Видимо, сломанные рёбра повредили внутренние органы. А второго мой родиж задушил, зажав ему шею в локте. Ну и дяди наземки с лёгкостью уходят от летящих в него кулаков. смог быстро расправиться со своим противником. Ударом стопы подловил его ногу, человек просто свернул ему голову и сразу пропускаю удар орка, который убил одного из имперцев, разорвал расстояние между ними, чтобы успеть сориентироваться в тактике. Этот регат был очень опытным воином. Это я ещё понял, когда мы при первой встрече пытались его скрутить. А он раскидал моих бойцов, как зелёных ёнцов, как будто их ещё недавно оторвали от мамкиной тички. Третий же, самый молодой имперец, решил выбрать тактику не поймаешь, не сожрёшь. И пока это у него получалось, а вот Варгана уже валялась на земле, и Кувалда, покрасовавшись перед толпой, решил одним ударом ноги разбить девчонки череп. Я уже сделал шаг в их сторону, чтобы вот миску хотя бы выдавить из доек этой брозины, всё дерьмо, как жижа из улиткиной жопы. Но и Наземка смогла увернуться и уже вскочила на ноги. Вот только Кувалда имела большой опыт в кулачных боях, и обхватив Форгана своими ручищами, не дала ей времени для дальнейших действий. Прижала к себе, решив раздавить тощей Наземку. И я снова сжал кулаки, В очередной раз попрощался с человеческой самкой, но тут произошло то, что заставило замолчать всю толпу. Девчонка смогла освободить одну руку из захвата орчанки, схватила её за волосы и зубами вцепилась ей в шею. В безвыходной ситуации в бою орки тоже иногда используют зубы. Но из-за нижних массивных клыков разорвать плоть удаётся крайне редко. А вот воргана сейчас в прямом смысле грызла своего противника. Мне даже показалось, что я видел у неё клыки. Ковальдо пыталась сорвать её с себя, но иноземка скорее всего безумела от крови и как паук всеми конечностями держала жертву. Они крутились, как будто в танце, пока Орчанка не рухнула в предсмертных судорогах. Все эти гиеты твари беть выжила. Будь прокляты всех людского племени, выше их богами. Услышал я недовольство за своей спиной и обернулся. Сразу за мною стоял кучкурлан, вождь племени кровавого дождя, по прозвищу Змей. И с презрением глядя на бойев, вдруг обратился ко мне: "О, холрад, это же твои пленники". И получив мой кивок, продолжил: Эта костлявая потоскуха в драке ведёт себя как животное. А поначалу, возможно, даже спаривается с скотиной. Вчера она нанесла увечья моему сыну. Поэтому, хулират, я надеюсь, что ты не станешь мне мешать, когда я приду за её головой. А когда срублю её, то заплачу тебе, ну, скажем, один золотой или два горшка безоневого жира. Её мерзкая башка большего не стоит. И не дожидаюсь моего ответа, скрылся в толпе. Когда я повернулся назад, то бой уже был закончен. Четыре мёртвых орка против двоих дохлых имперцев. Мой народ всегда уважал силу, но у убитых есть родственники и друзья, которые могут заходить отомстить. И ещё этот говножуй вождь захотел крови. Когда только иноземка успела начистить рыл его сыночку, если они из юрты вообще не выходили, хотя, возможно, змей врёт и просто ищет повод для конфликта. Махнув троиц рукой, чтобы они подошли ко мне, я поёжился от прямого взгляда варганы. Моя внутренняя чуйка, которую есть у каждого, кто хоть раз жизнь забирал чужую жизнь, сообщила, что передо мной убийца. Опаснее любого из здесь присутствующих. Я приказал интуиции заткнуться, решив, что просто впечатлил собою им, и свои опасения посчитал ложными. Быстро двигайтесь за мной, скомандовал я, вернул девчонке её первиз с клинками и не оборачиваясь, хотел послужить тараном сквозь толпу, но орки сами уступали нам дорогу, видимо, тоже впечатлились зрелищем. Там муж у Аргона выглядело очень эффектно. Вся нижняя часть лица и одежда были залиты кровью. Шли молча, чтобы избежать неприятностей. Я хотел побыстрее добраться до юрты и приставить к ним пару своих бойцов для охраны. Но мы не успели. Змей с двумя воинами своего племени за спиной преградил нам дорогу между юртами. И провоцируя людей, начал корчить из себя идиота. Э, какая встреча! Героя дня, мерзкие людишки, которые смогли отправить в мир мёртвых аж четырёх славных воинов. Эти, один из них был из моего племени. Кучкурлон, если ты не забыл, то напомню, что эти люди наши гости. А смерть гостю тебе с рук не сойдёт. По поводу сюиа предатуры столкновения, понимаю, что при любых обстоятельствах выступлю на стороне людей, то есть пойду против своего народа, а смерть родичи мне не простят, даже несмотря на то, что это троица гости. Охолорат, тебе нужно просто отойти в сторону. А остальное мы сами сделаем. Предложил змей, достав имперский двуручный трофейный меч. Считаю, что я на его стороне. Слышь, Куц-кодук, или как тебя там? Огалив оба клинка и бросив перевись на землю, влезло в разговор Варгана. Чем он ты так людей не любишь? Может, ты был в плену и моя родищина тобой грязно надругались, нарядив бальные платья? Или мамка в детстве часто запирала тебя в тёмный чулан, и теперь ты страдаешь комплексом неполноценности? Ищис тех, кто послабее, чтобы на них отыграться. А может, тебя женщины высмеивают за твой маленький стручок? Держав в руке клинок, она зем как топырыло мизинец и демонстративно им пошевелила. И ты решил компенсировать размер огромным мечом? Вот только мозгов у тебя от этого всё равно не прибавилось. Смысл некоторых слов я не понял, но всё равно таких оскорблений в свою сторону змей, наверное, не слышал никогда. Он даже покраснел от злости, истинно в зубы, оправдываясь прорычал. И поколечило моего сына. И добавил защиту своего меча. Своими железяками можешь только козепупок поцарапать. Орегат при хромовой, видимо, всё же пропустил удары, повредил ногу в кулачном бою, вышел вперёд. Стол наравне со мной и тоже начал нарываться. А это не тот засорянец, что камнями в незнакомцев швыряется, а получив улов в, в слезах убежал жаловаться грозному папочке. Оставлять дому инстинкт самосохранения, видимо, ваша семейная черта. И запомни, бык фанерный, в пищевой цепочки люди стоят выше таких, как ты. Я вообще ничего не понял из того, что он наговорил. Но змею это ухватило. Вы у меня сейчас кровавыми срезами умойтесь. И что ты сделаешь? Наберёшь в рот навоза и плюнешь на нас? Большой мне тебе не поможет. Я его тебе в задницу засуну, так что похити в другую сторону. Спокойным, и уверенным тоном ответила регат. Подручный змею достали топор и А я эмоционально свой топор выхватил из-за спины и уже понимаю, что кровопролитие неизбежать. Ох, лард, ты совсем рыхнулся, раз решил принять сторону людишек. Сбил о стол кувалд кровавого дождя моё поведение. Именно поэтому он ещё не бросился на нас. Капут, услышал я знакомый голос, и позади змеи увидел своих соплеменников и друзей. Это были братья-близнецы, хотя схожесть обоих была лишь в манерах и поведении. Внешних даже дальними родственниками было трудно назвать. Тот, что родился на несколько сот ударов сердца раньше, носил прозвище Быстрый, а его младший брат Шустрый. Так я их прозвал ещё в детстве за то, что оба никогда не могли сидеть на одном месте. Вечные скары приключения на своей орчизной заднице, но при этом всегда успевали удрать. И взрослым всегда попадался я, огрибай по шее за всех травих. Мы тебе везде ищем. Твой отец нас послал за тобой, сообщил шустрый, и, сообразив, что у нас намечается серьёзная драка, причём с тропами, достал чуть загнутый нож. Обрат последовал его примеру. Змей понял, что они остались не только в меньшинстве, но и оказались зажатыми с двух сторон. Убрал меч и растолкал в стороны братьев, удалился. Я знал, что с этого момента нажил себе очень опасного и хитрого врага. Что это было? По часам кончика нажал и сы затылок, поинтересовался быстрой. А это их новые друзья. Гнев на Троицу. Все мои подобные друзья давно в пекле косточки греют. И грызнул саригат. Я не стал комментировать его ответ и не объясняя братим ситуацию спросил: "Зачем уж меня звал?" Шустро убрав нож, сообщил: "Габлины на подходе. Ты же уговаривал их правителей, чтобы они присоединились к нам. Так что тебе их и встречать." А тут еще и шеи гоблины есть, удивился наземка, и оба брата сугорны на меня посмотрели. Мол, почему я разрешаю людишкам стревать разговор больших и злых дядек? В ответ я вздохнул. Передойте, вожду, что я скоро буду. Да юрта люди шли молча. Я только сейчас осознал всю глубину отхожей ямы, в которой оказался по самую шею в дерьме. и не по своей воле. Подозреваю, что скоро эту дерьмоночную ртом загребать. Да уж, тебе обязан меня заботиться об этой девке. Вот только она мне всё больше напомнила бешенного тушканчика. Я подозревал, что проблемы из-за неё только начинались. Бывает, что эти зверьки подхватывают какую-то заразу. и бросается на всех подряд, даже если противник больше её в несколько десятков раз. Вот и эта молодая самка находит себе неприятности со скоростью бегущей косули и меня за собой тащит. И даже несмотря на этот факт, я проникся к ней и её дяде уважением, находясь практически в плену среди тысяч представителей порожденной расы. Обы не то, что не боялись, а вели себя так, словно терпят все хорков как сорняк, который колется, ну и вырвать лень. Когда зашли в юрту, я сразу решил объяснить ситуацию. Зря вы змею сегодня унизили, это был перебор. Он очень злопамятный, и теперь вам придётся оглядываться даже по дороге в зловонный йом. Какой кембуйным бы не был бык, на банке пишется тушёнка, ответила Ригот. Что это означает? переспросил я. И меня начинало раздражать, что чего-то вообще не понимала хворожини. Вот уж точные наезденцы. Внизв твоего не очень умного сородища мы поедим одного врага. А если бы показали слабость, то нашими врагами стала бы вся орда. Каждый считал бы своим долгом, проходя мимо, плюнуть в наши рожи. Поэтому из этой ситуации мы вынесли минимум будущих проблем. Вы ж тебе, Элли, как воину сына вождя, этого не знать, объяснил он, этим смог задеть моё самолюбие. Я не стал оправдываться и поинтересовался очень любопытным для меня, как для воина, фактом. Ригат Оно что-то рассчитывал, когда был готов с голыми руками вступить в драку с тремя опытными вооружёнными бойцами. Копыта, ты очень странный орк. Приёшь против своих, как бульдозер ради нас. И в знак благодарности отвещу тебе честно. Для нас не было никакой опасности. Даже с повреждённой ногой я ободрал у тебя топоры, порубил бы в салат твоих родичей. А потом убил бы и тебя, так как доверять тебе у меня нет никаких оснований. А дальше, зная, что за необоснованное убийство у вас положена смерть, я бы вызвал парочку своих друзей и устроил всей вашей гоб-компании, ну, в смысле орде, большой и толстый карачун. Конечно, за такой беспредел мне бы пришлось ответить, но это при любом раскладе лучше, чем подохнуть от руки орка, который пришёл нас убивать за то, Стоял обезумел му отпрыску дали подсарачника. Вот ведь урегат. Я не знал значения слова корочун, но смысл примерно понял, и самое удивительное, что я поверил в возможности этого странного человека. Даже дух степи меня предупредил, что за ним стоят очень могущественные силы из мира духов. Но при этом я всё равно не хотел их оставлять без вооружными. О клинки варганы мне доверия не внушали. Поэтому я вытащил из-за спины свой топор и, протянув его рыгато у рукояткой вперёд, сказал: "Сердо, не должно страдать из-за необдуманных поступков одного идиота. Если змей сунется, то убей его, а перед ордой я буду ответ держать". Он принял топор и кивнул в знак благодарности. И думаю, понял. Точно значит для воина отдать своё оружие. И этим жестом я показал, что мне можно доверять. Сообщив им, что их скоро покормят, я хотел уже уйти. Как вдруг в орган отмыв лицо от крови спросила: "Охолорад, почему ты нам помогаешь?" Я хмыкнул. Вы уже задавали этот вопрос, но отвечу ещё раз, потому что у меня нет выбора. Кстати, вечером Магор организовать вам помывочную. Покинув юрту, я отправился встречать гоблинов, и весь день прошёл в суете. С этими коротышками договориться было слишком трудно. Этот народ был слишком своенравным и неуправляемым. Мало того, что у них не было никакой дисциплины, так ещё и каждый думал, что только он самый умный, и только он знает, как жить правильно. Вот, доги, я начистил с десяток ленаносов рыл. И дело более-менее пошло. Эй, пещерный тролль, совсем зазнался, и с другом даже не поздороваешься. Кнах, меня задери! Услышал я довольно знакомый скрипучий голосок. Это был большой глосс, с которым мы успели сдружиться за 3 дня моего пребывания у них. Я поймал за руку этого гоблина, когда тот решил срезать у меня с пояса клив бизона, который я добыл самым первым в своей жизни и считал его талисманом. За моё прощение большой глаз пообещал мне помогать и много рассказал об их укладе жизни, чтобы способствовало уговорить их правителю присоединиться к Арде. большим глазом его прозволь за то, что оба его глази ещё сильно отличались в размерах. Этот гоблин был очень хитёр и постоянно норовил у меня что-нибудь сперечь. Прошу, все в их племени были такими. А в последний день мы с ним налокались с грибного сусла до состояния, что в один момент мне показалось, будто серый гоблин это плод моего воображения. Здорово, я не сы прохиндей поприветствовал. Я и жадно более его небольшую ладонь поинтересовался. Где мой кулек безоны, который ты всё-таки умокнул? А, я дам я тебе твой клей, отпусти! И никакого толку никакого. Нет в нём магии, как ты его расхваливал. Поморщившись от боли, он поизмял наглости ещё и претензии предъявлять. И тут же сменил тему. Говорят, с на обратной дороге ты поймал какую-то девку, которая уже трёх ваших верзил отправила в мир мёртвых. Одна даже была с сиськами больше, чем лошадиная голова. Как ты только умудряешься так быструю информацию получать? Только приехала уже в курсе событий. Искренне удивился я. Гоблин был ростом даже ниже моего плеча, в меховой безрукавке и в меховых штанах чуть ниже колена. И смотрелся очень смешно. И даже не представлял, как эти низкорослые собираются воевать с людьми. Вот вдруг, проходя мимо большого глаза, его сородич случайно уронил тому на ногу тяжёлое точильное колесо. И гоблин завопил: "Ах, кнах тебе сожри! Ты что творишь?" И доф обичку подсочник отбитой ногой начал сыпать проклятиями. Чтоб тебе болотный червь со своей самкой перепутал в сезон соития? Да чтобы тебе между пальцев моль свила своё гнездо? И тот же с лёгкостью переключился на меня. Слушай, ка поэта, опознакомишь меня с той бабой? Тебе зачем? Соблазните её, рыжий. Заржал я. Ты себя в зеркало видел? Гоблин изобразил злую физиономию, отвернулся, показывая, как сильно он обиделся. "Ладно, большой глаз, не обижайся. Вечером мне всё равно надо сопроводить её на земку в нашу знойную, а то от неё уже попахкивать начало". Пошёл я на мировую. Надеюсь, что она не сильно протухла. то ли серьёзно, то ли пошутил он. Но это мы разошлись так, акрики, вопли, суета и толкушка не располагали к дружескому общению. Вечером я с Алой большой глас отправились в юрту к людям. Мой отец хотел с ними поговорить и проложить всем троим ночью покинуть орду. Устранить их чужими руками у него не получилось, открыто убить их он тоже не мог. Так как сам же присвоил им статус гостей племени, а недовольных присутствием в ордею представителей человеческой расы, против которых мы собрались воевать, будет становиться всё больше. Змей уже приходил к отцу и требовал мести за своего отпрыска, казнить людишек. Скала его послал, но число возмущённых с каждым днём только увеличивалось. Я и сам был бы разбросить груз ответственности, который на меня возложил дух степи, и зажил бы прежней беззаботной жизнью. Сразу обсудить вопросы отъезда не получилось. Варгана, увидев гоблено, обродовалась как ребёнок. Она потыкала в его нос пальцем, заглянула в ухо и чуть ли не залезла в рот проверить остроту его зубов. Я сразу понял, что гоблинов оно видит впервые. Пять неслась к нему, как домашние собаки. Большой глаз аж до речи потерял от такого обращения. Но когда справился с возмущением, поинтересовался, не хочет ли назем как к нему ещё в штаны залезть. Но когда осознал, что те они против посмотреть на его причудалы, сразу заткнулся. Марбана выдвинула требование: пока они не помоются, то никакие переговоры вести не будут. Мой отец согласился, лишь бы они поскорее убрались подальше от орды. Арегата с имперцам решили пока оставить в юрте, не заставлять же их мыться вместе. Ну, хоть и считают дикарями, но правило приличия у нас вполне не хуже, чем у людишек. Троём сопровождаю на зимку. Мы не успели пройти трёх юрт, как я услышал звук, который ни с чем не перепутаю. Это был звук летящего арбалетного болта. Варганы вскрикнула и упала, но сознание не потеряла. А я резко обернулся, но в сумерках стрелка не смог обнаружить. Змей! Ублюдошный выкормышь самки гиены. Я тебя на куски порежу. Даже не заметил, что я высказался вслух, повернулся к отцу и прорычал: "Я попробую найти стрелка. Стой, со временем успеем разобраться". Он меня слушался и нарушил закон орды. Девчонка жива, надо смотреть рану. Если получится, то отнесём её к шаману. В отличие от меня, Дравросадил вождь Болт торчал из правого плеча варганы. Она стонала и от боли левой рукой в кулаке сжимала землю. Гоблин никого не спрашивая достал нож и наискось разрезал ткань возле болта. Хорошо, что периюсь с клинками она оставила в юрте. Иначе пришлось бы повозиться. Девчонка застонала, её тело резко обмякло, а нож и потерял сознание. Релик икнах. Испуганный вскорикнул большой глаз и отскочил. Отец наклонился над двумя органами и вдруг тоже отпрянул с глазами больше, чем у гоблина. Я встал на колено и увидел торчащий болт прямо возле рисунка красного дракона. И создавалось впечатление, что он изрыгает из пасти поток крови, который текло из раны. "Геравы дракон", тихо прошептал Вошьть. Мелкая человеческая самка оказалась тем чудовищем, которого ждал мой народ не одну сотню циклов. Конечно, никто и предположить не мог, что им окажется представитель расы наших врагов. Это ломало всё наше устои, но я даже обрадовался этому факту. Во-первых, варгана выживет, потому что легенда не может умереть. я успел к ней проникнуться симпатией и уважением во-вторых на моих глазах происходили события которые потом будут воспевать десятки наших поколений а в-третьих я уже знал что мой народ прольёт реки крови как своей так и наших врагов но орки возвысятся как никогда за всю нашу историю существования